Это местный законник. Он построил эту церковь, когда родился его старший сын. А за его спиной стоит Аделаиза де Сен-Пол, его жена, — сообщила Клэр. Она настоящая властительница Бетюна. Элен кивнула. Ей очень хотелось поближе увидеть госпожу Бетюна, но это было неприлично. Так что она отвела взгляд и стала рассматривать остальных прихожан. Старушки уже молились. Нетерпеливые дети топали ногами. Мужчины и женщины болтали. А какая-то молоденькая девушка оглядывалась по сторонам, словно ожидая тайного знака своего возлюбленного. Когда священник начал службу, в церкви стало тихо, но Элен не удавалось сосредоточиться на том, что он говорил. Она все время ждала, что в наказание за ее преступление церковь поразит молния или произойдет что-либо еще более ужасное. Когда все прихожане стали хором произносить молитву «Отче наш», Элен вспомнился к ее, и она почувствовала, как ей его не хватает. Внезапно в церкви стало тихо, и Элен испугалась, но месса закончилась без происшествий. Когда Элен и Клэр выходили из церкви, за ними выбежала маленькая девочка и споткнулась. Прежде чем та успела упасть, ее подхватила богато одетая дама. — Что ж ты убегаешь от меня, ангел мой? — пожурила она ребенка, качая головой. Голос у женщины был нежным и мелодичным. Взяв ребенка на руки, она приветливо улыбнулась Клэр и Элен, — Она у вас просто чудо, госпожа! — сказала Клэр и погладила крошку по руке. — Ну что? Как у тебя дела, Клэр? — спросила женщина с любопытством, взглянув на Элен. — Благодарю вас, госпожа. У меня все в порядке. Позвольте мне представить вам мою новую работницу. Ее зовут Элен Виора. Она помогает мне в мастерской. Элен сделала книгсон, как ее учила Клэр извинилась за синяки на лице, объяснив их нападением разбойника. Дама с сочувствием посмотрела на нее и уже хотела погладить девушку по щеке, как какая-то молодая женщина закричала. «Смотрите! Вон там!» Женщина беспомощно размахивала руками. «Ребенок упал в реку! Почему никто его не спасает?» Властительница битюна обернулась. «А где...» «Бодуэн! Его никто не видел?» Внезапно в голосе женщины послышалась паника. Нянька виновато покачала головой, а Элен, не помня себя, бросилась к реке. Из-за дождей речка вышла из берегов, и бурлящая вода принесла ил и ветки. Элен не видела ребенка и напряженно вглядывалась в поверхность реки, пока не заметила какое-то движение. Тогда она, сломя голову, бросилась в воду. Со времен Орфорда она не плавала. На мгновение у нее от холода перехватило дыхание. Она изо всех сил стала плыть к ребенку, но в том месте, где она видела крошечное тельце, сейчас уже ничего не было. Элен нырнула. Вода была мутной, и у Элен начали болеть глаза. Она двигала в воде руками, надеясь найти ребенка, но ей уже не хватало воздуха, и она начала выныривать, но внезапно что-то потянуло ее на дно. Девушка в ужасе засучила ногами и вдруг почувствовала ладонью руку мальчика. Прижав его к себе, она оттолкнулась ногами от дна и потянула ребенка наверх. Малыш бессильно болтался в ее руках. Элен отчаянно сражалась с течением, уносившим ее вниз по реке, Двое деревенских мужчин протянули ей ветки, и, схватившись за одну из них, Элен выбралась с мальчиком на берег, где ее подхватили чьи-то руки. Малыш лежал на берегу, бледный и безжизненный.